Глава двадцать Надин. Я люблю Андре. Безумие какое-то. Твердила себе это раз за разом, пока металась по комнате, не в силах уснуть. Я люблю Андре. Как? Как такое могло случиться? Почему? Он приворожил меня? Нет, конечно. Тогда что? Почему при одном взгляде на него хотелось прижаться, и навсегда остаться в его объятиях. Но то, что я влюбилась, — полбеды. А вот то, что призналась, — кто тянул меня за язык? Где это видано, чтобы приличные девушки сами признавались мужчинам в чувствах? Причем мужчинам, которые даже не смотрят в их сторону. Но я не могла молчать, когда увидела, в каком состоянии он вернулся. Хотелось уничтожить каждого, кто приложил к этому руку, И это от одной встречи с отцом? Что должно было произойти между ними? Я не спрашивала. И никогда не спрошу. Но ответ был очевиден. Незадолго до полуночи пришел Филипп. Я в окно наблюдала, как они разговаривают, затем идут в башню. А потом выждала, пока вернется Андре, провожавший брата. Хотелось выйти к нему навстречу, но побоялась. Он был не в том настроении, чтобы разговаривать. Однако, когда в двери моей комнаты постучали, сердце пустилось вскачь. «Входи!» — откликнулась, поправляя платье. «Не спишь?» андрей замер в дверях, и я вдруг поразилась, произошедшие в нем перемене. «Сколько же у него лиц!» «Сейчас в глазах сплошной лед, будто перед ним преступница какая, а разве не так?» «Нет, не спится», — я попыталась улыбнуться, — Уверенно, улыбка вышла жалкой. Что-то Фил сегодня поздно. Хотела узнать, как прошла встреча в магистрате. Я мяла в руках подол платья. Зачем-то же он пришел. «Надин, ты прикасалась к печатям на вратах пустоты». «Что?» Внутри будто что-то оборвалось, и стало страшно. «Он знает». «Знает? Но я ведь не трогала печати». «Повторяю вопрос еще раз». Андре шагнул ближе, и вокруг его фигуры взметнулась серая магия. Ты прикасалась к печатям. Каким печатям? Не понимаю. Магия волнами двинулась ко мне. Я едва сдержала крик, а пустота уже холодом скользила по ногам, забираясь все выше. Андре, что ты делаешь? Он молчал. Так жутко, что я начала опасаться за его рассудок а пустота уже добралась до груди. Я крепко зажмурилась, чтобы не видеть его лица, а затем ощущение холода пропало. «Прости, я должен был проверить». Андре мягко коснулся моей щеки, вытирая набежавшую слезинку. «Пока нас не было, кто-то входил в башню и пытался повредить печать, а моя защита не сработала. Не думал же ты, что это могу быть я» андрей отвел взгляд, очень даже думал, и напугал до полусмерти. Еще бы немного, и призналась во всем. Ничего, почувствовала, как страх выпускает из своих острых коготков. Все в порядке. Как ты себя чувствуешь? Андре вскинул голову и взглянул на меня как-то странно. Теперь-то что? Уже лучше, — ответил спокойно. Не обращай внимания. Что значит «не обращай», когда он врывается в башню, как сумасшедший, и едва не умирает? Как можно? Набралась смелости и сделала то, чего так хотелось. Шагнула к нему и обняла крепко-крепко. Пару мгновений мужчина передо мной не шевелился, а затем обнял в ответ. Нежно и осторожно. Я замерла, наслаждаясь редкой минутой счастья. Прислушивалась, К размеренному тихому дыханию. Надо поговорить с Дэнни. Объяснить, что если он действительно хочет уничтожить пустоту, стоит объясниться с Андре, рассказать, что он собирается делать, и тогда, может, Андре будет на нашей стороне. Надин, я хотел сказать тебе кое-что. Я отстранилась. И что же? Зеленые глаза смотрели испытующие, ловя каждое мое движение. — Слушаю тебя. Не надо меня жалеть. — Что? Он сегодня решил совсем сбить меня с толку. — Я и не думала, — ответила искренне. Да, у меня болела за него душа, но это была не жалость, а желание защитить и уберечь от той боли, которая снедала Андрея изнутри. Тогда зачем сказала, что любишь? Вот теперь настала пора мучительно краснеть. Мне захотелось стать маленькой и незаметной, мышкой вышмыгнуть из комнаты и где-нибудь спрятаться. Может, потому что это правда? Предложила Андре свою версию. Он удивленно уставился на меня. Прости. Я не должна была об этом говорить, попыталась оправдаться. И я прекрасно понимаю, что ты не испытываешь ко мне ответных чувств, но ты был слишком расстроен и сорвалось само собой. «Прости, я буду молчать». И «Я не о том», — в глазах Андре читалось «чистейшее изумление». «А о чем тогда?» «Похоже, мне удалось его озадачить, потому что магистр молчал, а я пыталась угадать, о чем он думает». «Давай забудем, хорошо?» предложила наиболее удобный вариант. «Ты сделаешь вид, что ничего не слышал, а я, что ничего не говорила». Андрей сделал разделяющий нас шаг и поцеловал. Так жарко, что я подалась вперед, обвела руками его шею. Стало так тепло, будто обнимала сам свет. — И как его можно не любить? — ответила на поцелуй, старалась испить до капли то волшебство, которое вдруг само упало в руки. Никогда и ни с кем не чувствовала себя так, когда от одного касания губ Мурашки по всему телу и невесомость, которая манила к себе. Мой Андре. Я желала большего, тянулась к нему и не смогла бы остановиться, если бы мой любимый не отстранился сам. «Не стоит», — сказал тихо. «Ты потом сама будешь жалеть». «С какой это стати?» «Я взрослый человек и сама могу решить». Андре улыбнулся и легонько коснулся поцелуем волос а у меня вспыхнули щеки. Это что я только что сказала? И что предложила? Час поздней уставилась на настенные часы. Ты опять проснешься ни свет ни заря. Может, отдохнем? И поспешила выставить своего гостя за дверь, а сама упала на кровать и еще долго пыталась восстановить дыхание, сбивавшееся каждый раз, когда думала о нашем поцелуе. С этим надо что-то делать. Лгать в глаза не выход. Я так не хочу. Достала из тайника визор и написала. «Дэнни, срочно нужно встретиться». Ответ пришел несколько минут спустя. «Что случилось?» «Хочу поговорить. Тогда снотворная для мага найдешь под камнем у ворот. Завтра в полночь». Снотворная? Я могла бы магией...» Но Андре почувствует: а если заметит мое отсутствие, начнутся вопросы. не прав, беснотворного не обойтись. До самого утра я вертелась сбоку на бок, убеждая себя, что другого выхода все равно нет. А если Дэнни придет сюда, Андре может снова заметить: столько разных если, что от них разболелась голова. Я бродила по комнате пока на лестнице не послышались легкие шаги. В шесть утра, точен, как часы, выглянула в окно. Андре вытащил зеркало, уже другое, не то, что вчера. Взял кисточку и рисовал на раме какие-то символы, зато казался спокойным и даже довольным жизнью. От вчерашних тревог не осталось и следа. Я улыбнулась и отправилась готовить завтрак. Даже тревога немного улеглась. Ничего, я очень быстро поговорю с Дэни и вернусь к Андре, он даже не заметит. Пока Андре занимался зеркалом, я сбегала за снотворным. Оно уже лежало под камнем. Миниатюрная капсула, которую было так легко бросить, допустим, в чай. Надежно спрятав свою находку, я занялась привычными делами. Быстро же привыкаешь к хорошему, к покою. Завтрак был готов, когда Андре уже завершил свою работу и поднялся в кухню. «Я уйду ненадолго», — сказал мне. «Оставайся в башне, хорошо?» «Да, конечно». «Ты далеко?» Сердце тут же кольнуло тревога. «Нет, навещу своего наставника. Хочу поговорить с ним. Думаю, через пару часов буду дома. Может, чуть позднее. Будто накануне между нами ничего и не было. А, собственно говоря, что было?» Андре всего лишь меня поцеловал. Что может значить один поцелуй? С другой стороны, никто не целует тех, кто не нравится. Приободрила себя этой мыслью. Собиралась проводить Андре до ворот башни, но вместо этого он скупо попрощался со мной и пошел в свою комнату. Когда я заглянула туда мгновение спустя, комната была пуста. Удивительно. Неужели все те же зеркала? Недаром они есть в любом уголке башни пустоты. Зато сама башня без своего владельца вдруг стала казаться пустой и безжизненной, будто Андре делал ее живой и настоящей. Так странно. Но раз Андре ушел, значит, мне может не понадобиться снотворное. Тут же побежала в свою комнату, вытащила из тайника визор и написала «Андре ушел на пару часов. Можем встретиться сейчас». Занят. «Жду в полночь», — пришел ответ. «Тьма. Да что за человек-то такой? Дэнни, которого я раньше считала главным мужчиной в своей жизни, вдруг начал раздражать неимоверно. Неужели так трудно уделить полчаса времени? Ведь это действительно важно. Он сам говорил, что у меня особая задача, а теперь не мог даже встретиться. Что ж, раз в ближайшие пару часов мне совсем нечем заняться, решила заняться уборкой. Начала со своей комнаты. Затем повесила бытовые заклинания на лестницу, которая грозила зарасти паутиной. Вот в комнату Андре идти не рискнула, он будет злиться, зато кухня в полном моем распоряжении. И нижние этажи. Так увлеклась бытовой магией, что пропустила момент возвращения своего магистра. Мне как раз показалось, что магия недостаточно хорошо справилась с пылью под ступеньками и полезла туда с метелкой, когда позади раздалось вежливое покашливание и закономерный вопрос. «А что это ты делаешь?» «Я?» — встрепенулась всем телом. «Занимаюсь уборкой?» Пришлось оставить метелку в покое и выбираться. Андрей взглянул на меня и рассмеялся. Он так редко улыбался что я даже сначала не поверила своим глазам. Но мгновение спустя хохотала вместе с ним. Зеркало у входа отразило растрепанную особу с паутиной в волосах. Подол платья был заткнут за пояс, и выражение лица у меня было крайне угрожающее. Для пыли. Вижу, паутина пала в неравном бою. Андрей легонько коснулся волос, убирая белую нить. «Да, почти» почувствовала как заливаюсь краской как прошел визит успешно думаю мне есть чем порадовать братишку что у нас на обед пока ничего я сейчас и помчалась наверх надо быстро умыться переодеться у сколько дел а когда прошла на кухню андре преспокойно восседал на любимом стуле и глаза подозрительно светились довольством поделишься своими хорошими новостями попросила его доставая продукты и снимая с них заклинания. «Поделюсь», — кивнул Андре, будто только этого и ждал. «Я выбил у отца невесты брата разрешение на их свадьбу». «Да ты что? Но ты же сказал, что пойдешь к наставнику». «Так и есть. Это один и тот же человек. Он, конечно, упирался, и мне пришлось согласиться на некоторые его условия. Поэтому осенью придется частично вернуться к работе». Но лучше так, чем еще пять лет Филу и Лис слышать слово нет, а то, боюсь, они поженятся и без его согласия. А почему он так долго не соглашался, удивилась я, поссорился с моим с графом Вейраном. Да и когда Фил с Лис начали встречаться, Филиппу было всего шестнадцать. Эдуард считал, что это несерьезно, пройдет, как видишь, не прошло. Они красивая пара ответила, ставя греться кастрюльку с водой. Да, Эд правда пытался со мной спорить, но я всегда добиваюсь своего. Я не сомневаюсь, улыбнулась магистру пустоты, хотя сейчас в нем и намека на пустоту не было. Обычный молодой человек, довольный жизнью и болтающий с приятной ему девушкой. А еще, я пытался поговорить с родственниками твоего жениха. Что? Я черкнула ножом по пальцу. Выступила кровь. Андре осторожно перехватил мою руку и поднес к губам. Миг, и ранки не осталось. Ты же говорил, что не умеешь исцелять. Замерла удивленно. Не умею. Андре озадаченно уставился на мои пальцы. Случайно вышло. Так вот оказалось, что после того, как я разгромил засаду в твоем доме, твои враги собрали вещи и поспешно уехали из столицы в родовое поместье. «Думаю, мы не скоро о них услышим. А если и услышим, пусть пеняют на себя». «Спасибо», — заставила себя улыбнуться, ожидая, что сейчас Андре попросят покинуть его башню. Но он не просил. Мы мирно пообедали. Затем Андре занялся тренировками, а я привычно за ним наблюдала и ловила себя на мысли, что боюсь. Боюсь сегодня идти к дэни Боюсь, что Андре откажется от меня. Выставить за дверь. И что мне делать? Этот вопрос не давал покоя. Что делать с ними обоими? Оставалось самое сложное. Заставить Андре выпить снотворное. Пока он умывался после тренировки. Я заварила чай. В одну из чашек опустила капсулу, которая тут же растаяла. Другую оставила себе. Захватила поднос и поднялась в его комнату. Осторожно постучала. на один Андре через минуту появился в дверях. С его волос стекала вода. «Прости, что помешала. Я заварила чай». Попыталась объяснить, но андрей только забрал чашку и сказал. «Спасибо. Как раз хорошо после тренировки. Ты уже ложишься?» «Да, устала немного». «А ты?» «Поработаю и спать. Доброй ночи, на один. И легко, почти невесомо меня поцеловал. А затем дверь закрылась. Я замерла. Не в силах пошевелиться. Надо выждать время. Едва заставила себя спуститься в комнату. Села в кресло и уставилась на часы. минуло около получаса, когда снова поднялась наверх. Если не спит, скажу, что приснился кошмар. Попрошу посидеть со мной. А если спит, ступеньки казались бесконечными. На этот раз я не стучала. Только тихонько приоткрыла дверь. Светильники горели. Но андрей лежал на кровати спиной ко мне. На столике стояла пустая чашка. Я забрала ее и осторожно вышла из комнаты. Занесла чашку на кухню и бросилась прочь. «Времени мало, а мне так много, надо сказать, Дэнни!»